Она рассказала, что Виссарион на своей горе ведет себя несравненно агрессивней, чем в гостях. Часто срывается на крик. Комфортнее всего он чувствует себя именно на горе, когда читает очередные проповеди. Иногда делает это верхом на подаренном ему белом скакуне. Лена рассказала, что однажды во время его проповеди полностью потеряла контроль над собой над своими телодвижениями, что было неприятно, поскольку она считает себя человеком совершенно нормальным и ничего похожего раньше с ней не случалось. Все ясно, полное зомбирование и контроль над личностью и сознанием человека. Факт потери контроля, о котором упомянула Лена, подтверждают многие исследователи, в частности, В Институт судебной психиатрии имени Сербского с просьбой провести по аудиокассетам анализ проповедей Виссариона обратились члены Комитета защиты молодежи от тоталитарных сект. Экспертиза подтвердила наличие признаков гипнотического внушения. Другое свидетельство принадлежит Марии Карпинской, той самой журналистке, которая жила в Сибири и будучи в секте у Виссариона, называвшая себя Марией Магдалиной. Спустя время она писала, в секте Виссариона зомбирование происходит во время проповедей методом гипноза и на фоне особой диеты, напрочь лишенной каких-либо животных продуктов. Запрещается употребление даже меда и растительного масла. Потребление жидкости тоже ограничено. Работа мозга при этом резко нарушается, подавляется воля. Все желания людей сводятся к одному — к еде. При этом страдают половые функции. У девушек прекращаются менструации, у юношей снижается потенция и нарушается сперматогенез. Это свидетельство Карпинской говорит только об одном, что будучи одним из руководителей секты, она прекрасно знала, что происходит. Это сейчас, не поделив деньги с Вессарионом, она его разоблачает, а тогда она была его правой рукой, как и Вадим Редькин. Это говорит только об одном, что руководство секты вполне осознает, что оно делает, и прекрасно осведомлено об эффекте этих проповедей. Значит, Все эти люди зомбируются абсолютно осознанно и целенаправленно. Аналогичная информация была представлена в свое время в докладе Савицкого о результатах депутатского расследования деятельности Церкви Последнего Завета. Из системы питания изымаются все продукты, в которых содержится витамин В. Это в первую очередь хлеб, различного рода масла, в том числе и растительные. Изымают молоко, изымается чай и все, что содержит микроэлементы и витамины, способствующие нормальному функционированию головного мозга и нервной системы. Происходит разрушение. Система такой агрессивной диеты использовалась во всех тоталитарных системах для формирования направленного поведения для того, чтобы подавить возможность появления мысли об освобождении, о побеге или бунте. Надо сказать, что сами руководители питаются совершенно нормально, и этого не скрывают. В группу Савицкого, подготовившую доклад, входили врачи-диетологи, психиатры и другие специалисты. Секта Церковь Последнего Завета Виссариона Во многих официальных документах и специализированных справочниках классифицирована как религиозная деструктивная организация, тоталитарная секта, деструктивный культ. Но вот в той же Риге есть мнение уважаемых в обществе людей, отзывающихся о Виссарионе весьма позитивно. Это и объясняет его частые визиты в Латвию, Это председатель правления Латвийского культурного цыганского национального общества Нормунд Рудзевич. Он уверен и высказывается, что картины Виссариона и его последователей помогают размягчить черствые сердца, вселяют в них свет, любовь и гармонию.